Глава двадцать пятая. Эйвер. Кристалл с наслаждением пила сладкий чай. Учитывая, что обычно сахар в этой семье не водился и стоил дорого, даже ложечка подсластителя, добавленного в большую чашку, казалась роскошью. А еще Крис ела имбирное печенье, откосывала по малюсенькому кусочку и долго смаковала во рту. Она получала от этого чаепития истинное удовольствие. А я смотрел на нее и душа сворачивалась в узел. С другой стороны стола сидел Дезмонд, так безумно похожий на моего отца. Он, как и я, лишь недавно вернулся домой и теперь молча поглощал приготовленную супругой овощную похлебку. Я тоже ел с удовольствием, но не потому, что было вкусно, а потому что очень проголодался. Да и понимал, что из имеющихся ингредиентов вкуснее все равно бы приготовить никто не смог. Когда же с едой было покончено, а нам с Дезом тоже достались чашки со сладким чаем и по одному печенью, я решился. Дезмонд, мне нужно встретиться с лидером движения сопротивления. Тот посмотрел на меня в непонимании и так правдоподобно изобразил собственную неосведомленность, что я почти поверил. Почти. Вот только этот Дез умел врать в разы хуже моего настоящего родителя, а я даже в его случае всегда угадывал ложь. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Сказал он, сосредоточившись на содержимом чашки. «Уверен?» — спросил, глядя ему в глаза. «Конечно», — кивнул тот. «Давай я расскажу, зачем мне это нужно, а потом ты снова подумаешь и ответишь на мой вопрос». Дезмонд ничего не сказал, но в его взгляде читались сомнения и немой укор. Он будто безмолвно спрашивал, «Куда ты опять вляпался?» Но вслух не произнес ни слова. Одно высокопоставленное лицо, заинтересованное в смене власти в стране, готово дать клятву, что приведет магов и колдунов к равноправию. Начал я, не желая упоминать принцессу. Это лицо отчаянно желает встретиться с лидером подпольного движения магов. И, как я понял, оно готово согласиться на многое. Этому лицу нечего терять. «Если ты сейчас говоришь о принце Вердрике, то не продолжай», ответила, как ни странно, Кристалл. Чем заслужил укоризненный взгляд супруга? С ним никто не станет ни встречаться, ни разговаривать. Нет, я отрицательно махнул головой. Не о нем, а о другом высокопоставленном лице. Более того, у меня есть причины верить в искренность этого человека. Взгляд Кристал стал вопросительным. В моей реальности с ним очень близко знакома Тейра. Опять эта ведьма. Пальцы Дезмонда сжались в кулак но я не придал значения его выпаду. А еще мы с ней выяснили, что перед нашим появлением здесь леди Тейра и ваш сын встречались довольно близко. Что ты имеешь в виду? Еще больше напрягся Десс. Лишь то, что сказал. Не стал я вдаваться в подробности. Но решил использовать еще один аргумент. Кстати, это высокопоставленное лицо утверждает, что знает, как обратно поменять местами меня и вашего Эйвера. Крис посмотрела на мужа, который теперь даже про чай забыл, и покачала головой. «Эйв, ты же понимаешь, что все это может оказаться подставой, и тогда пострадаешь и ты, и мы, и сам Крот», проговорила она назидательным тоном. «Крот? Такое прозвище носит тот, о встрече с кем ты просишь», пояснила Кристалл. «Я все понимаю, Крис, но мне, можно сказать, наступили на горло. Откажусь помогать». «Отправлюсь за решетку». Дезмонд, наконец, снова посмотрел в мою сторону. И в его глазах появилось раздражение. Но оказалось, что злился он не на меня. «Я сделаю так, чтобы Крот узнал о твоей просьбе. А дальше пусть решает сам», — проговорил он после недолгого молчания. «Так ты сможешь честно заявить, что сделал все, что мог. Больше от тебя. Тут ничего не зависит». «Спасибо. Поблагодарил я искренне». Крис ободряюще мне улыбнулась, будто чувствовала, насколько для меня важен их ответ и понимание. А я снова посмотрел на оставшийся несъеденным уголочек от печенья в ее руке и решительно подвинул к ней свое. Она попыталась отказаться, аргументируя, что мне тоже нужно иногда баловать себя сладким. Но я был непреклонен. А еще именно в этот момент я решил, что приму предложение ториса Нет, не для себя. Для нее. Для первой женщины в моей жизни, которая просто любит меня, вопреки всему. Пусть я буду драться, рисковать, возможно, получать травмы, но она сможет есть сладкое. И шоколад, и торты, и рагу у нас будет с лучшим мясом. Потому что Кристалл этого достойно. Главный зал клуба С оказался огромным, несмотря на то, что находился в подвале. В самом его центре располагалась круглая арена, окруженная канатами, а по периметру стояли столбы-артефакты. Я сразу увидел, что это непростые железки, но рассмотреть плетение не хватило времени. Приходилось довольно быстро идти за шагающим впереди охранником. Людей в клубе собралось уже немало, но пока арена оставалась пуста, а гости развлекались беседами друг с другом. Расторопные официанты разносили подносы с легкими закусками и напитками. Если бы не мрачноватый антураж помещения, в котором преобладали исключительно темные оттенки, то сие сборище получилось бы принять за светский раут. Стены украшало декоративное оружие прошлого. Топоры, секиры, мечи, сабли и тому подобное. Полы застилали черные ковры, а одна часть помещения была полностью обставлена как ресторан. Несколько метров вокруг самой арены оставались свободными, а дальше в несколько рядов Стояли удобные диванчики темно-бордового цвета. Судя по всему, во время боя зрители просто толпились у этой своеобразной сцены. Подняв голову вверх, я увидел несколько внутренних балконов, как в театре. Думаю, оттуда оглазели на бои самые важные и дорогие из гостей. Хотя, уверен, тут все были важными и дорогими, учитывая, сколько стоило сюда попасть. Меня же здесь явно ждали. Охранник на входе, едва увидев показанную мной карточку, сразу пропустил меня внутрь, где уже его коллега молча дал знак следовать за ним. Я шел, попутно разглядывая место, где собиралось все больше и больше колдунов и ведьм. Магов, по понятным причинам, среди приглашенных не было. За неприметной нишей начинался длинный светлый коридор. Мой провожатый становился перед самой дальней дверью, коротко постучал и, дождавшись позволения, вошел. Меня же поманил следом. «Лорд Ру, этот парень показал синюю карточку», — сообщил охранник. Я же с удивлением рассматривал собравшихся в этой комнате. Здесь было трое колдунов, включая самого хозяина кабинета, черноволосого мужчины лет пятидесяти, показавшегося мне отдаленно знакомым. Он сидел за массивным письменным столом и неспешно попивал коньяк из широкого бокала. Еще два его собрата по магической принадлежности разместились на кушетке и внимательно изучали какие-то бумаги. Но больше всего меня поразило присутствие здесь прилично одетых магов, которые будто бы вынырнули прямиком из моей реальности. Причем я знал их обоих, и они до безумия напоминали самих себя. Одним оказался Хайсферклет. Мы с ним состояли в дальнем родстве, но не особенно ладили даже несмотря на то, что учились в одной группе. Зато второго я до недавнего времени считал своим другом, а потом сам же едва не сломал ему челюсть. Раймер Гласт собственной персоной. «Кого я вижу? Это же сам Эйвер Ходденс», выдал Райм с издевательской иронией. «Неужели желание заработать перевесило для тебя незыблемые принципы? А как же утверждение, что никогда не станешь развлекать высших, Что лучше сдохнешь с голоду, чем переступишь порог нашего клуба? Или магическая травма так изменила твое отношение к боям за деньги? Из этой пламенной речи я понял очень многое о своем отражении. И уверен, он не будет мне благодарен за такой шаг. Но разворачиваться и уходить не собирался. Уж точно не тогда, когда мне почти бросили вызов. «Я тоже рад встрече», — ответил тому, кто был так похож на моего бывшего друга. «И да». «Я пришел сюда только ради заработка». «Удивлен твоему решению, Эйв». Участливым и странно добрым тоном проговорил Хайс. «Но ну, честно, рад, что ты с нами. Знаю, как тяжело приходится Дезмонду. Обещаю помочь всем, что в моих силах». Он смотрел на меня словно на брата, а в его глазах мне чудилась странная надежда. «Нет, этот Хайс Ферклет точно не похож на моего знакомого из другой реальности» тут мелочный, циничный и безразличный ко всему, а этот даже не знаю. Мое имя Руперт, но здесь все зовут меня Лорд Ру, представился сидящий за столом колдун и указал на расположившихся на кушетке мужчин. Это Лорд Н и Лорд Ди, Эйвер Ходденс, ответил я, кивнув. Наслышан на тебе, Эйвер, сказал хозяин кабинета. Торис был восхищен твоими умениями, как в рукопашном бою, так и в магии. Но мне бы хотелось увидеть все своими глазами. Я насторожился. Он говорил, что во время боя магию блокируют. Это правда, подтвердил черноволосый колдун. И здесь вы вообще лучше никому не знать, что ты довольно сильный маг. Так всем будет спокойнее. Лорд Ру не стал продолжать, но невысказанная фраза так и висела в воздухе. Мои магические способности его тоже немало интересуют, и он найдет им применение но уже при других обстоятельствах. Мужчина выдвинул верхний ящик стола и достал оттуда широкий кожаный браслет с застежкой, как на часах. На нем красовались три плоских камня черного цвета. И у меня не осталось сомнений, что передо мной артефакт. На день магия заблокируется, аура потускнеет, а черты лица изменятся. Это защита и для тебя, для зрителей и противников. Когда снимешь браслет, никто из них тебя не узнает. То есть никто не сможет организовать тебе неприятности или отомстить за проигрыш. Предусмотрительно, — хмыкнул я, принимая браслет. Плетений на нем на самом деле было наложено немало. Хорошая работа, талантливый артефактор делал. Хайс от чего-то перестал улыбаться и со странной растерянностью посмотрел на Раймера. Тот тоже нахмурился и вдруг спросил. «Ты разве не видел раньше эту штуковину?» В его голосе звучало подозрение. «Может, ты видел, пожалуй, плечами?» у меня после недавней магической травмы память шалит. Многие воспоминания просто стерлись». Маги снова переглянулись, но мой ответ их успокоил. «Хотя некоторая доля сомнений все же осталась. Надевай», — повторил Лорд Ру. «Выпустим тебя на арену в числе первых. Посмотрим, как справишься. Если все пройдет хорошо...» Подберем противника сильнее. Насчет мелких трав можешь не переживать. У нас работает очень талантливый целитель. Но все же постарайся сильно не подставляться, как и не калечить противников. Большинство из них пришли сюда лишь потому, что не имели иного способа выбраться из долгов. А уж если тебя вызовет на бой кто-то из гостей, лучше вообще обойтись без серьезных повреждений. Поддаваться? Бросил иронично. Нет, покачал он головой. Но и не демонстрируй превосходство. Я буду вести бои в лес раем и подскажу тебе, когда стоит выложиться по полной, а когда проявить сдержанность. Потом глянул на часы, висящие на стене, и позвал меня за собой прочь из кабинета. Проводил до раздевалки, где сейчас находились еще несколько молодых рослых колдунов, и представил им как нового бойца. Те, как ни странно, приняли меня радушно, хотя должны были видеть во мне лишь противника. Но нет. Здесь вообще творилось нечто нелогичное. Маги сотрудничали с колдунами, колдуны вели себя как добрые товарищи, конкуренты были готовы помогать и поддерживать. И что самое удивительное, все это искренне. Уж фальшь в людях я чувствовал отменно, а тут ее не разглядел, как не старался. На первый бой я вышел все еще, пребывая в прострации. В зале собралось всего человек двадцать, и никто пока не стремился подходить к арене. Мне объяснили, что серьезные сражения обычно происходят ближе к концу вечера, а начинается все с легких спаррингов, и разминки. Так и получилось. Мы с противником больше изучали сильные и слабые стороны друг друга, чем дрались. Всего несколько раз испытали на прочность блоки, защиту, обменялись парой-тройкой ударов и разошлись в разные стороны. Затем сошлись снова, но теперь противник стал вести себя немного агрессивнее и мне шепнул, что нужно усилить напор, а то зрители скучают. Именно в этот момент я и понял, что происходящее здесь. что иное, как этакая постановка для богатых. И наша задача сейчас — разжечь в них азарт, без особого ущерба друг для друга. И это бои без правил, детский сад, да и только. Но так я думал лишь первые два выхода на арену, каждый из которых заканчивался моей победой. Причем было ясно, что мне специально дают победить. И это настораживало. Когда меня вызвали в третий раз, оказалось, что драться предстоит с колдуном. Да не сабы каким, а с местной звездой.